Виталист Иван Стручков «Живет и дышит всякий лист», — сказал однажды Виталист. «И глупо превращать Вселенную в мешки, Куда летит поток молекулярных точек. Не ведает рожденный есть, Где туча, беленький платочек, Задумалась с подругой сесть, никто не знает. Всюду воля отличная от нас, но лишь огонь приносит небо весть. Иван Стручков сказал, Шалиш. Мы все перещупали, все разложили, и вся вселенная нашили нашего разима острова, и даже камень с острова необитаемых просторов живуч, как боров. И виталист был посрамлен. Дурак! Захлопни медальон! 28 декабря 1930 года.